Глава восемнадцатая Следующее моё пробуждение было не менее пугающим. Я снова была в чужой спальне. В окна лил всё тот же приглушённый занавесками дневной свет. Боли в мышцах исчезли, что радовало. Обведя взглядом комнату и убедившись, что в этот раз никого поблизости нет, аккуратно поднялась. Посидела так немного, прислушиваясь к своим ощущениям. Никакого дискомфорта. Откинула одеяло, свесила ноги с кровати, коснулась пальцами ног мягкости белого ковра. Пять дней я пролежала без сознания практически неделю. И неизвестно, сколько времени еще прошло. Ведь, судя по всему, после разговора с Еленой меня снова вырубила. Тяжело вздохнув, уставилась перед собой невидящим взглядом. Она сказала, что я лишилась магии и взамен своих двух стихий обрела нечто другое. Должно быть, инородная энергия пыталась освоиться в моём теле, то и дело обрушивая на меня те ядовитые зелёные волны света. Кто я теперь? Почему выносить за пределы узкого круга людей, случившиеся так опасно? И как понимать, что моим родителям приходится навещать дочь в чужом замке, а не в своей родной комнате в родовом поместье? Слишком много вопросов и ни единого ответа. Стало страшно. Я поёжилась, обхватила себя за плечи. Моргнув, уперлась взглядом в плотяной шкаф. Скользнула в сторону, спотыкаясь о зеркало. Выгляжу я наверняка отвратно. Вздохнув, встала на ноги, вновь прислушиваясь к телу. Слабости, к счастью, не было. Колени не дрожали, и земля не уходила из-под ног. Какие бы зелья мне не прописали, они своё дело выполнили на отлично. Подойдя к зеркалу, взглянула на свое отражение. Все та же я, только со слегка растрепанными волосами, свисающими на грудь длинными прядями, чуть покрасневшими глазами и бледной кожей. На мне была голубая сорочка с длинными рукавами, скрывающая тело до самых пят. Никаких особых перемен не наблюдалось, но я настойчиво пыталась их найти, задумчиво себя осматривая. За дверью послышались быстрые шаги. Не успела сообразить, вернуться ли мне в кровать или остаться стоять на месте, как в комнату вошел хозяин замка собственной персоной. В непривычном для него черном костюме и наглухо застегнутой такой же черной рубашке. Я настолько привыкла видеть его исключительно в белой ректорской мантии, что на секунду даже опешила. На мгновение, замерев столбом, он осмотрел меня с головы до ног и впился взглядом в лицо. Вид у графа Риера был сердитым, даже злым. Проснулись. Коротко бросил он и как-то недобро усмехнулся. «Да, доброе утро». «Уже три часа дня». Я, не выдержав прожигающего взгляда серых глаз, уставилась на бежевые занавески. «Я не заметила здесь часов». «Почему не приняли зелье?» Голос слегка повысился, в нем скользнуло еще более явное недовольство. Взглянув на него, поняла, что он смотрит на туалетный столик рядом с кроватью. Там стояли три маленьких флакона с жидкостями разных цветов. «Не успела». «Выпейте их». «Магистр, объясните, что я здесь делаю?» Не стала ходить вокруг да около, в упор посмотрев на Риера. Разве не должно лечение проходить дома, раз природа моей болезни слишком сложна для больничного крыла Академии? С десяток секунд он молча прожигал меня взглядом, будто я являлась центром всего самого раздражающего, что только может быть. Но в этот раз глаз не отвела. Вздёрнула подбородок упрямо нахмурилась и скрестила руки на груди. Хочет он того или нет, но ответы я сегодня получу. Здесь наиболее безопасно. Наконец проговорил он. Я в удивление вскинула брови, собираясь задать следующий вопрос, но граф не позволил мне этого. Пройдя на пару шагов вглубь комнаты резко и все так же раздраженно продолжил свою речь. «Из-за безрассудной глупости, по велению которой вы появились среди ночи на проклятом кладбище, случилось то, что повлекло за собой целую вереницу проблем». «Есть что-то еще более ужасное, нежели исчезновение моей магии?» «Именно. Вы пробудили то, чему просыпаться никак не следовало. Можно более понятными словами объяснить?» Магильная плита, которой вы с такой страстью прижимались той ночью?» «Меня к ней притянуло, и согласия моего никто не спрашивал». В груди колыхнулась злость. «Этот человек обладал чудесным даром вызывать во мне далеко не доброе, Светлая и возвышенная. Являлась магически запечатанной дверью. Даже не обратив внимания на мою реплику, продолжил он. «Каким-то образом ваша кровь стала ключом, а тело — сосудом для древней драконии магии». «Какой?» Этого мне еще не удалось выяснить. С некоторой неохотой признался он, а следом добавил. «Но теперь за вами охотится орден». «Что еще за орден?» «Тайный». Усмехнулся и прищурил сверкнувшие сталью глаза. «Издеваетесь?» «Тайный драконий орден, мисс Лафейн, каждый член которого мечтает в полной мере возродить свою магию. Сделать это можно несколькими путями. Но самый легкий — это силой забрать то, чем вы по своей космической тупости стали обладать». «Так пусть забирают», — не сдержалась, выкрикнув ему в лицо. меня уже била крупная дрожь от страха, обиды и злости. Ведь он был прав, я сама виновата, но лишь в том, что пошла на то злополучное кладбище. Разве ж знала, чем все могло обернуться. И вообще, раз там покоилось древнее зло, неправильнее ли было сокрыть то место всеми возможными и невозможными щитами? Риер вдруг за считанные секунды оказался рядом. Завис надо мной темным утесом. впился потемневшим взглядом в мои глаза. Рук так и не поднял, касаясь меня лишь своим учащенным дыханием. «Хотите отдать?» «Именно», — воскликнула с вызовом, но все же попятилась. Совсем чуть-чуть, на полшажочка. Тонкие губы графа скривила усмешка. «Гаденькая такая, ничего хорошего не предвещающая «Даже зная, что ритуал достаточно кровавый», и включает в себя до неприличия близкий контакт с незнакомым мужчиной, которому, мягко говоря, будет абсолютно наплевать на ваши чувства и поруганную честь. Я осеклась, моментально покрывшись холодным потом. Быстро заморгала, чувствуя как становлюсь пунцовой. И, судя по довольной физиономии графа, моя способность не краснеть улетучилась вместе с родной магией. «Никогда не бросайтесь необдуманными словами, Скай». Уже спокойнее проговорил он, отходя на шаг. «В следующий раз рядом может оказаться тот, кто с удовольствием этим воспользуется». У меня не находилось подходящих слов. Мне было стыдно и все еще страшно. Я мало что понимала и всей душой хотела повернуть время вспять, чтобы никогда не ходить на то кладбище. Но, увы, этому не бывать. Есть здесь и сейчас, какой бы ужасающей ни оказалась суровая действительность. Глаза защипала, но я приказала себе не плакать. Только не здесь, не при этом бессердечном человеке, стоящем передо мной холодным усмехающимся истуканом. Прикрыв глаза, украдкой выдохнула в попытке успокоиться. «Горевать буду потом, когда не останется выхода. Пока же я еще даже не пыталась его найти». Совладав с собой, вновь подняла на графа глаза. Он все это время внимательно смотрел на меня, будто пытался пробиться в мысли и понять, что творится в моей голове. «А вы к этому ордену какое имеете отношение?» Вопрос вырвался быстрее, нежели я смогла осмыслить его. Но следом будто прорвало плотину, составляющие мозаики сами собой складывались вместе, наталкивая на верные ответы. Риер молчал, что только подтверждало мою правоту. «Конечно, вы тоже в нем состоите пробормотала отворачиваясь и бесцельным взглядом скользя по светлому интерьеру. Тень говорила о противостоянии о войне, о скором возрождении из праха прошлого истинных драконов. И только сейчас я вдруг поняла, что колдун имел в виду не чародеев, а чудовищ. Должно быть тайный орден давно стремится вернуть былое величие и отыграться за долгие годы за и репрессий. Сделать это возможно только возродив истинную драконью магию, которая когда-то связывала людей с крылатыми огнедышащими ящерами. А я стала ключом к началу конца. Именно мое слепое стремление следовать сердцу, упрямство и нежелание отказываться от Нейтона привели меня в итоге на то проклятое кладбище, к той могильной плите. Тень был прав в своем предостережении». Нам с Нейтом следовало держаться друг от друга подальше. И не только потому, что я могла как-то отвлечь, от лишь на его плечи возложенные свыше миссии. Мы оба сделали свои ходы, начав страшную партию. И теперь игру не остановить». Какова ирония. Тёмный Ковен, приложивший однажды немало сил на уничтожение драконов, в итоге отметился в истории как ключевая фигура в их воскрешении. Ведь теперь, если я верно поняла, во мне таится та самая искомая колдунами-драконами магия. Достаточно кому-то из них завладеть ею, и в небо вновь взлетят чудовища прошлого. Как удачно, не правда ли? С моих губ сорвался нервный смешок, и я взглянула на графа. Я ведь ваша невеста. Так что вы дали фору всем своим собратьям, оставив их далеко позади. «Интересно, это счастливая случайность или продуманный до мелочей план?» «Что вы несёте?» — наконец подал голос Риер. Он был мрачен, по лицу сложно понять истинные чувства. Лишь глаза заметно потемнели, напомнив своей серой глубиной штормовое море. Я едва не ляпнула о своих догадках, но вовремя прикусила язык. «Ему ведь неизвестно то, что рассказал мне тень. И не факт, что он вообще в курсе происходящего». Кто он в этом своем тайном ордене? Снежный лорд, ледяной дракон, граф риер, Слишком весомая фигура, чтобы оказаться простым зрителем. Нельзя рисковать с ним излишними откровениями. Вы сказали, орден охотится за моей новой магией. Вы один из них. Дальнейший ход мыслей сложно не угадать. Сильнее помрачнеть, наверное, уже было нельзя, но нет, ему удалось. Губы сомкнулись в тонкую линию, брови сошлись на переносице. Глаза стали практически чёрными. Я поёжилась, ощутив резкий холод в комнате. Запахло морозом. Граф медленно приблизился, вновь не касаясь меня и пальцем, но в то же время окутывая ощутимой, дрожащей в воздухе энергией. Я кожей чувствовала его холодную, едва сдерживаемую ярость. «Глупая, строптивая девочка». не видящее дальше собственного носа. Неужели в очевидное нужно тыкать пальцем? Мне научиться читать мысли? Я тебя, идиотку, защищаю. Невозможно отобрать эту силу, не навредив. Что значит? Он резко оборвал меня, переводя тему. То кладбище было запечатано сильнейшими древними чарами. Его не должны были найти. Оно не просто так находится на моих землях. Риеры поколениями охраняли запечатанную там магию. И тем не менее мы с легкостью туда прошли. Не встретили ни барьеры, ни щита на своем пути. Потому что ты оказалась ключом. Он практически выкрикнул мне это в лицо. Я так и застыла с открытым ртом, напрочь забыв, что хотела сказать. Граф повторил мои недавние мысли. «Я чертов ключ к древнему кладбищу могущественной магии, войне. Ко всем бедам, что готовится обрушиться на этот мир». Нервно усмехнувшись, качнула головой и на мгновение прикрыла лицо ладонями. «И теперь мне нужно исправить это. Вернуть на место то, что ты вытащила, с той проклятой земли, и снова запечатать. Только вот всплеск подобной силы не остался незамеченным». «Не понимаю», — прошептала, не сумев удержать в себе. «Это же именно то, что нужно твоему ордену. К чему вы все стремитесь? Возрождение истинной драконьей магии, воскрешение чудовищ, начало войны?» — сказала. Недальновидная дурочка все же выдала секреты тени, но просто не смогла смолчать. Слишком яростно бушевали в душе самые разные эмоции — Слишком быстро мой хрупкий старый мир обрушился под ноги, открывая глазам нечто новое, неизвестное, страшное. И к чему приведет эта война? Заметной тише проговорил он. Одно дело желать однажды выпустить на волю заточенную внутри вторую сущность. Взлететь в небо со своей истинной парой и стать чем-то большим, чем ты есть. И другое... Возрождать из праха и тьмы заслуженно отправленных туда монстров. Задержав на мне взгляд уже посветлевших глаз, усмехнулся, устало покачав головой. Отвернулся и задумчиво уставился перед собой. Я не смела произнести ей слово, ведь не дура, прекрасно поняла, что кровавое военное будущее совершенно не в его интересах. Вопреки ожиданиям, граф Риер смог меня удивить сегодня. вместе с тем начисто стерев все мысли из головы и оставив пребывать в смятении. Тягучую тишину нарушил уже полностью взятый под контроль спокойный голос. «Еще два дня пробудете здесь. Скоро вас навестят родители, а вечером придет целитель, дабы проверить состояние здоровья с учетом принятых зелий. Не забудьте их, кстати, выпить». С этими словами он стремительным шагом направился к выходу, но задержался, уже открыв дверь, а взглянул на меня. «Перед возвращением в академию придется пройти через несколько защитных ритуалов. Хоть родовое кольцо еще молчит, моей невестой вы быть не перестали. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вам не причинили зла, как бы ни сложились в дальнейшем наши отношения». Ушел. тихо прикрыл дверь, оставляя меня растерянную и едва держащуюся на ногах. Облизнув пересохшие губы, попятилась к кровати, медленно села, глубоко вздохнула. Ни о чем не думая, коснулась того самого перстня и задумчиво провернула его на пальце.